этой благородной женщиной и ее спутниками. Ведь, начиная от Гленервана и кончая последним матросом, все они боролись, страдали ради него. Гарри Грант выражал переполнявшую его сердце благодарностью с такой простотой, с таким благородством, его мужественное лицо дышало таким чистым, таким кротким чувством,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 В ночь с 26 на 27 июня 1862 года Британия, потеряв управление во время шестидневной бури, разбилась о скалы острова Марии Терезы. Море яростно бушевало. Организовать спасение было невозможно. И вся моя несчастная команда погибла. Лишь матросам Бобу Лирсу, Джо Беллу и мне После многих тщетных попыток удалось добраться до берега. Земля, приютившая нас, представляла собой пустынный островок, длиною в пять миль, шириною в две. На нем росло около тридцати деревьев, было несколько лужаек и источник свежей пресной воды, к счастью, никогда не пересыхавший. Оказавшись с моими двумя матросами в этом затерянном уголке земного шара,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 Никакая лодка не выдержала бы подобного перехода. Я отказался от этой мысли и положился на судьбу. Ах, дорогие мои дети! Как часто, стоя на береговых скалах, надеялись мы увидеть судно в морской дали. Но за все время нашего заточения на горизонте только два-три раза показались паруса, но, промелькнув, скрылись. Так прошли два с половиной года.